Еще до бракосочетания с Мартой Екатериной, Петр имел от нее двух дочерей, Анну и Елисавету. В 1712 году он вступил с Екатериной в брак и уже не расставался с ней до конца жизни. Для Петра в этой простой и неграмотной женщине была какая-то притягательная сила. Она одна обладала искусством успокаивать своего вспыльчивого супруга, страшного в гневе. Однажды она оказала громадную услугу государству, о которой Петр часто любил вспоминать. Это было во время неудачного турецкого похода Петра, когда на пруте русская армия оказалась окруженной турецкими войсками. Перед Петром тогда было два выхода или сдаться визирю со всей армией, или погибнуть. Когда царь сидел в палатке и раздумывал, что предпринять, к нему вошла Екатерина и предложила попробовать соблазнить визиря на выгодный для России мир дорогими подарками. Для этого она готова была отдать все свои драгоценности. План оказался очень удачным. Визирь не устоял перед подарками и согласился на довольно легкие для России мирные условия. Такое же присутствие духа Екатерина обнаружила однажды на гвардейском параде. Во время залпа она даже не вздрогнула, когда пуля, шальная, а может быть и нет, убила стоявшего рядом с ней придворного. Пуля была... «Не для того бедняка», – хладнокровно сказала она, подозвав к себе командующего парадом и отнимая у него шпагу. В 1722 году, отправляясь в персидский поход, Петр на случай смерти назначил Екатерину своей преемницей, но впоследствии, разгневавшись однажды на супругу, уничтожил это завещание. Составление Петром завещания в пользу Екатерины, а также коронование ее, имевшее целью, по мысли царя, заставить народ забыть о низком происхождении его супруги, служит довольно убедительными доказательствами, что у Петра были серьезные намерения передать престол Екатерине. По словам одного иностранного посла, Екатерина при вступлении на престол не умела ни читать, ни писать. Но через три месяца она научилась подписывать государственные бумаги. Впрочем, в управлении она не принимала почти никакого участия. Фактическим правителем России сделался Данилыч. Меньшиков, человек самовластный и нечестный не раз в свое время испытавший удары знаменитой дубинки Петра. Императрица же окружила себя любимцами и проводила время в пышных пирах и празднествах. Она любила бывать на полковых учениях и парадах и вновь зажила той веселой лагерной жизнью, которой привыкла при Петре. Нередко она сама руководила морскими маневрами. Екатерина была сострадательна к несчастным и охотно помогала им. В ее передних постоянно толпились солдаты, матросы, ремесленники. Одни искали помощи, другие просили царицу быть у них кумой. По примеру Петра, она никогда не отказывала и обыкновенно дарила каждому своему крестнику несколько червонцев. Она давала приданное сиротам-девушкам, щедро отделяла всех, кто просил о ее помощи, назначала пенсии раненым. Эта доступность и простота в обращении снискали ей любовь у народа и, без сомнения, составляют одну из ее привлекательных черт. Но состояние государственных дел в царствовании Екатерины I – было очень плачевным. Всюду процветали казнократство, произвол и злоупотребление.